Не вся ярость вышла из беженцев-мобилоидов, да и новые таланты не покинули их полностью. Около полудня следующего дня, который выдался сырым и холодным, предвещая наступление ноября, Клай остановился, наблюдая, как два мобилоида яростно сцепились на обочине дороги. Сначала обменивались ударами кулаков, потом царапались, наконец вошли в клинч и принялись бодаться, зубами кусая друг друга за шею и лицо. И при этом начали подниматься над дорогой. С отпавшей нижней челюстью Клай смотрел, как они поднялись футов на десять, продолжая кусаться, широко расставив ноги, словно оба стояли на твердой земле. Потом один вонзил зубы в нос соперника, на котором была заляпанная кровью футболка с надписью «Heavy Fuel» на груди. Кусак оттолкнул Хэви Фьюэл от себя. Хэви Фьюэл покачнулся, а потом рухнул на дорогу, как камень. Пока он падал, кровь била вверх из откушенного носа. Кусако посмотрел вниз, похоже, только тут осознал, что находится на уровне второго этажа, и упал сам. «Как дамбо, потерявший волшебное пёрышко», — подумал Клай. «Слонёнок — герой одноимённого мультфильма 1941 года». Кусака сломал колено и лежал в пыли искали окровавленные зубы, когда Клай прошел мимо. Однако эти двое были исключением из правила. Большинство мобилоидов, увиденных Клаем в тот день, Норме не встретились ему ни в тот день, ни в последующую неделю. Лишившись поддержки группового разума, выглядели потерянными и не соображающими, кто они, где находятся и как сюда попали. Клай вновь и вновь думал о том, что сказал Джордан перед тем, как вернуться в фургон и направиться в леса на севере, где отсутствовала сотовая связь. Если червь будет продолжать мутировать, их последние новопревращенные в конечном итоге не смогут стать ни мобилоидами, ни Норми. Клай подумал, что Джордан говорит о таких, как фея темная, пусть они оказались между первыми и вторыми по другим причинам. «Кто ты? Кто я?» Он видел эти вопросы в их глазах и подозревал, чего то знал, что именно эти вопросы они пытались задать, когда бормотали свою голематью. Он продолжал спрашивать, видели вы мальчика, и пытался посылать мысленный портрет Джонни, но уже не надеялся получить внятный ответ. По большей части он вообще не получал ответа. Следующую ночь он провёл в трейлере в пяти милях к северу от Гёрли-Вилла, а утро в начале десятого, заметил маленькую фигурку, сидящую на тротуаре перед кафе Гёрли-Вилл посреди крошечного в один квартал делового района города. «Не может быть», — подумал он, но прибавил шагу, а когда подошёл ближе... достаточно близко, чтобы практически наверняка сказать, что перед ним ребёнок, а не взрослый небольшого расточка, побежал. Его рюкзак колотился по спине, прыгая вверх-вниз. Ноги нашли место, где обочина уступила пространство короткому участку тротуара, и теперь подошвы застучали по бетону. Это был мальчик. Очень исхудавший мальчик с длинными волосами, почти до плеч футболки Red Sox. «Джонни!» — закричал Клай. «Джонни, малыш!» Мальчик повернулся на его крик, вздрогнул. Рот раскрылся. В глазах не было и намёка на тревогу. Вроде бы он подумал о том, чтобы убежать, но прежде чем успел двинуть ногой, Клай налетел на него, обнял и уже покрывал поцелуями грязное, лишённое человеческих эмоций лицо и разъявленный рот. «Джонни!» — воскликнул Клай. «Джонни, я пришел за тобой! Я пришел! Я пришел за тобой! Я пришел за тобой!» И в какой-то момент, возможно, только потому, что мужчина, обнимавший его, начал кружить мальчика в воздухе, тот протянул руки и обхватил ими шею Клая, а еще что-то сказал. Клай отказывался верить, что это просто звуки, такие же бессмысленные, как и те, что издает ветер, заглядывая в горлышко бутылки. Мальчик произнес слово. Возможно, «Ал», то есть пытаясь сказать, что он устал. А может, ап почти что «Апа», как в шестнадцать месяцев он впервые назвал своего отца. Клай ухватился за последнее. чтобы поверить, что этот бледный, грязный, истощенный ребенок, обнимающий его за шею, признал в нем отца.